Доктор с выдохом толкнул в грудь старшину обеими руками и побежал к завалившемуся проволочному заграждению ходульной трусцой, смешно выбрасывая перед собой непослушные ноги. — Стой! — заорал рассверепевший стадник, поглядел на этап и снова крикнул. «Стреляю — Стреляю! Доктор быстро выбился из сил, едва шевелил ногами. Он повернулся в тот момент, когда успокоившийся старшина поднес к плечу приклад автомата. Доктор хотел что-то крикнуть, но поле пришла чуть раньше. Доктор медленно поплыл к земле, развернулся спиной к стрелку, сделал шаг вперед и, получив еще одну пулю, шлепнулся лицом в колымскую землю. Упоров позавидовал доктору. Тот, неожиданный для всех момент, такой скорый, вроде бы безболезненный конец, виделся ему идеальным вариантом избавления от холода, голода и дурных надежд. Все равно когда-нибудь убьют или зарежут. Так ведь пока дождешься того, ого-го, как намучаешься. И, взглянув на человека, так подумалось, укравшего его пулю, зек вдруг сказал себе «Дурак!». Внутренне содрогнулся, почувствовал или увидел мое ту расставание души с телом. Она была застрелена вместе с доктором. Она кричала в каждой клетке своего остывающего дома. Надеялась, не хотела с ним расставаться. Ей было страшно, потому что страшно было ему. Даже без пулей меж лопаток. «Всему свое время!» Упоров закрыл глаза, чтобы не видеть жуткого прощания. «Твое еще не пришло!» «Шпаковский!» — позвал посуровевший стадник. «Ты что хотел донести до нашего сведения? Знаешь, кто лагерь спалил?» Упоров снова взглянул на бывшего порторга «Тот был уже не столь решителен». Зато оказавшийся рядом с ним Ираклий рассматривал его с недвусмысленным вниманием. Шпаковский открыл рот, глянул на Ираклия, снова закрыл, явно нервничая. В конце концов сказал, «Чахоточный есть, которого бы сразили, гражданин начальник? Ночью в окно лукался, когда я парашу искал». «Ты ничего не перепутал, Шпаковский». — Побудь другой злый день был. Ночью они усея на одно лицо. — Он не ошибся, гражданин начальник, — подтвердил Ираклий. — Такой и ночью врага разглядит. Шпаковский быстро кивнул продолжая заботиться о себе уже с большим старанием и не спуская с грузина на глаз. — Ты, Шпаковский, должен был раньше сказать. Сам видишь, сколько людей страдает. Но все одно молодец. А этот...» Старшина кивнул в сторону проволочного заграждения. «Надо же, гадость какая! За интеллигентоканал! С виду ты и не подумаешь!» Подошедший майор молча осмотрел труп доктора, недоуменно пожал плечами. Спросил безразличным голосом. Нашли поджигателя, стадник. — Так точно, товарищ майор, убит при попытке к бегству. — Этот? — майор указал пальцем в сторону лежащего доктора. — Он самый свидетель есть. Эй, Шпаковский! — Не надо. Майор недовольно поморщился. Этап возвращается. Выдать сухари, чай, селедку. Вас благодарю за службу. «Служу Советскому Союзу!» — прыгавкал старшина и, повернувшись к заключенным, не выдержал, осклабился, потеряв всю свою молодцеватость, и каждая оспинка на его грубоватом простодушном лице расплылась в счастливой улыбке. «Поздравляю, гражданин начальник!» — Каштанка услужливо вытянул из-за плеча бандеровца тощую шею. Такому выстрелу товарищ Ворошилов позавидует. Старшина был на чеку, но праздник вора ему испортил. «Молчать, закалеченный Опенкин! Не понимаете, по-доброму, то ты усе будет по закону!» Тогда чеши за селедкой, пидор! Не слыхал, товарищ майор приказал? «Какой он тебе, товарищ, вождь чуремная!» — Иди спроси, но вначале тащи селедку. Заключенные понимали, стадник непременно застрелит вора при случае. Однако забава им нравилась. Этакая игра с ощущением неизбежного конца. При этом многие из них, окончательно разуверившиеся во всяком добре, испытывали что-то похожее на удовольствие от того, что кто-то уйдет раньше их. Даже обезноживший после лежания на холодной земле профессор математики Футарянский смотрел на все с тихой улыбкой, освободив мочевой пузырь и забыв на время о своих бесполезных конечностях, размягчившихся до состояния студня. Упоров взглянул на Шпаковского. Какая-то часть души еще жила ожиданием неприятностей, но он нарочито-небрежно вынул бритву и начал срезать ногти. Но он хотел доказать себе, что ничего не боится, потому останется в выигрыше при любом раскладе дел. Но он хотел себя обмануть. Он открыл глаза и молодой блатарь с хищной улыбкой раздраженно спросил, «Ты че, на курорте, Боров?» «А у тебя есть запасные фиксы?» «Нет, а что?» «Тогда спрячьте, что есть. Зачем пришел?» Упоров сел на нары, нащупал натруженную поясницу. Сто ходок в смену с тяжело груженной тачкой по прогибающемуся дощатому трапу — это норма. После трех дней работы он вернулся к мыслям не вскрыть ли себе вены именно на третий день ему начал казаться в коробе лежит тон десять породы сзади грохотала такая же махина и при малейшей остановке могла сбить с ног покалечить или убить ему все таки удалось убедить себя тачка катит не породу а курки бесконечного срока надо его вывести весь до последнего камешка, чтобы выбраться из сырой шахты на волю, где не будет постоянного ощущения голода и опасности, как сейчас при виде этой нахальной рожи молодого блатаря. — Тебя ждут в третьем бараке, — сказал блотарь Надо торопиться. — Кому надо, пусть торопится, — ответил Вадим, — Совсем доступным ему в эти минуты спокойствия. «Ты только не погоняй!»